Шура. Разговоры шли давно, правда, Шура не верила. Ну, не может такого быть. Просто не может, и все. Если есть на свете хоть какая-нибудь справедливость. Нет, справедливости не было и, наверное, уже не будет. Жестокое время диктует жестокие нравы, и нет закона, чтобы защитить слабых и немощных. Деньги. Все решают деньги и чьи-то интересы. Интернат расформировали. Старую усадьбу выкупил кто-то из новых, всемогущих. Говорили, что там собираются открывать элитный санаторий для новоришей. Место вполне подходящее. От Москвы 20 минут езды, прекрасный старинный парк, огромная территория, озеро с песочным пляжем, проезжая часть далеко. А что дом в не очень хорошем состоянии, так это вовсе ерунда. Деньги сделают свое дело, будьте спокойны. Сильных мира сегодня волнуют судьбы больных детей и оставшегося на улице персонала. Конечно, и коллектив, и родственники писали письма, даже сняли маленький сюжет на три минуты и показали по телевидению. Устроили пикет, рисовали до утра плакаты. Все тщетно, ничего не помогло. Приехали чиновники, вежливо и терпеливо объясняли, что никто не останется на улице, И почти тут же больных детей распределили по разным интернатам, в основном в Дальнем Подмосковье, в Калужской и Тверской областях. Кто-то попал в Тамбов, кто-то в Тулу, кого-то, их было совсем мало, забрала родня. Всех разделили, разрезали по-живому. Если раньше родня еще навещала детей, то в отдаленные места, в область добираться было труднее. Да и родня у этих несчастных детей, как правило, была нищей и пьющей. Врачи, медсестры, санитарки, воспитатели — все остались без работы. Конечно, обещали, что помогут в трудоустройстве. Где там? О них тут же забыли. Шура, конечно же, забрала Петрушу домой. Он привыкал трудно, тяжело. Гулять выходили редко, коляска в лифт не вмещалась. По лестнице вести тяжело и опасно. Шура боялась, что не удержит коляску, и даже кошмары по ночам снились. Но тут неожиданно повезло. Пришла соседка с первого этажа и предложила обмен. Это была удача, да еще какая. Теперь вывозить Петрушу проблем не было. Ставила коляску у подъезда под окном, рядом с кустом сирени, на лавочке соседские бабульки. Все Шуру жалели. Можно и в магазин сбегать, в сберкассу, и обед дома сварить. Было бы на что в магазин и в сберкассу. Проедали последнее, все, что Шура по рублику копеечки собрала. Надо было что-то придумать. Петрушной пенсии хватало только на оплату квартиры и лекарства, и то не всегда. Шура устроилась уборщицей на почту в соседнем доме. Воскресенье брала Петрушу и шли в храм. Там ее знали. За Петрушей присматривали местные бабули, а Шура молилась. Долго молилась. Подпевала негромко хору. Выходила из храма и раздавала нищим милостыню. Понемногу, сколько могла. Она видела людей, которым было труднее и тяжелее, чем ей, и становилось легче. Жизнь продолжалась.